Как было установлено, стенки пузырьков несут электрические заряды. При сжатии пузырька в нем происходит электрический разряд, похожий на молнию. Только молнию микроскопических размеров. Именно он, этот электрический разряд, вызывает свечение воды и является причиной большинства химических действий ультразвуков. Если подвергнуть воду сильному сжатию, И при этом затруднить образование пузырьков, то вода светиться не будет, и в растворах не будет наблюдаться химических превращений. Однако электрический разряд не является единственной причиной всех химических действий ультразвука. При сжатии образовавшихся пузырьков в жидкости возникают очень большие давления. Эти избыточные давления могут достигать десятков тысяч атмосфер. При этом в небольших объемах жидкости возможно значительное нагревание. Эти местные сжатия и нагревания сами по себе могут вызывать химические превращения. Какие же собственно химические превращения происходят в воде под влиянием указанных выше причин? Как показали опыты, растворенные в воде воздух, который представляет собой смесь главным образом двух газов – кислорода и азота – При озвучивании переходит в особое состояние, которое химики называют активным. В активном состоянии частицы азота и кислорода приобретают способность соединяться как между собой, так и с частицами воды. В результате этого в воде при озвучивании образуются новые соединения, которых раньше в ней не было. Количество образовавшихся веществ очень невелико. Но все же химики сумели определить их состав. Под действием ультразвука, как было найдено, в воде образуются хорошо известные ученым вещества, а именно перекись водорода и азотная кислота. Перекись водорода появляется в результате присоединения одного атома кислорода к молекуле воды. Азотная кислота – более сложное соединение. В его состав входят азот, кислород и водород. Азотная кислота изготовляется в химической промышленности в больших количествах. В одном из промышленных методов азотная кислота получается также в результате взаимодействия азота и кислорода. В одном из промышленных методов азотная кислота получается также в результате взаимодействия азота и кислорода воздуха между собой. А в дальнейшем с водой. В этом случае, однако, для того, чтобы заставить азот соединиться с кислородом, смесь этих газов нагревают до температуры близкой к 4000 градусов. Взаимодействие образовавшейся перекиси водорода и активного кислорода с йодистым калием и приводит к разрушению последнего. По другой причине не выдерживают действия ультразвуков и разрушаются молекулы вещества, из которого построены различные пластические массы. Эти молекулы отличаются от молекул других веществ, таких как вода, спирт, углекислый газ и так далее, своими размерами. Они в сотни и в тысячи раз больше их. При действии ультразвука на раствор пластмасс, эти молекулы разламываются, образуя частицы гораздо меньших размеров. Дело в том, что в растворе громоздкие молекулы, образующие пластические массы, окружены со всех сторон маленькими молекулами растворителя, той жидкости, в которой растворена пластмасса. Благодаря тому, что молекулы пластмассы огромные по сравнению с молекулами растворителя, они очень малоподвижны, неповоротливы. Когда через такой раствор пропускают ультразвук, то колеблются как маленькие молекулы растворителя, так и большие молекулы растворенного вещества. Но молекулы-гиганты не успевают следовать за колебаниями, совершаемыми в звуковой волне молекулами растворителя. Молекулы растворителя снуют возле огромных молекул пластмассы, как бы трутся о них. Между молекулами растворенного вещества и растворителя возникают силы трения, подобные тем, которые мы ощущаем, когда пытаемся размешивать ложкой густой мед. Эти-то силы и разламывают на части большие молекулы пластических масс. В некоторых случаях ультразвуки не вызывают новых химических превращений, значительно облегчают и ускоряют те процессы, которые в обычных условиях протекают очень медленно. Это свойство ультразвуков может оказаться важным для практических целей. Седьмое. Дробящий звук. Вас удивляет этот заголовок, не ошибка ли это? Может ли звук дробить что-либо? Нет, это не ошибка. Это замечательное свойство ультразвука. Оно было подробно исследовано советскими учеными, особенно много работал в этой области профессор С.Н. Ржевкин. Артуть и вода не смешиваются друг с другом. Если налить в стакан ртуть и воду, то более тяжелая ртуть расположится снизу, а вода сверху. Как бы мы ни встряхивали стакан, ртуть на мгновение разбившись на маленькие капельки будет быстро собираться снова на дне стакана. Отдельные капельки будут сливаться вместе и в стакане все время будет сохраняться два резко отделенных друг от друга слоя – ртуть и вода. Но стоит только пропустить сквозь стакан мощный ультразвук, И через несколько минут в стакане нельзя уже будет различить отдельных слоев. Содержимое стакана будет представлять однородную серую массу, в которой образовавшиеся мельчайшие капельки ртути равномерно перемешаны с водой, подобно тому, как перемешаны с водой мельчайшие капли жира в молоке. То, что при этом получилось, не является истинным раствором. В истинном растворе молекулы или осколки молекул растворенного вещества, перемешанные с молекулами растворителя. Ультразвук раздробил ртуть на очень мелкие частицы, но все же не на отдельные молекулы. Воспользовавшись микроскопом с большим увеличением, можно измерить отдельные капельки ртути. Как показали опыты, капельки имеют в поперечнике несколько сто тысячных долей сантиметра. Таким образом, образовавшиеся мельчайшие капельки ртути содержат еще сотни тысяч молекул. Но они уже настолько малы, что не попадают мгновенно на дно под влиянием силы тяжести. Химики называют такое подобие раствора эмульсиями. Если раздробленное вещество само является жидкостью или суспензиями, если раздробленное вещество твердое тело, Разнообразные эмульсии получил профессор Ржевкин. Помимо ртути он сумел при помощи ультразвука раздробить различные масла, бензол, парафины и другие химические вещества, находящиеся в жидком состоянии. Этим способом можно раздробить не только жидкости, но и твердые тела. Способность ультразвуков измельчать вещество находит в себе применение в нескольких отраслях промышленности. Дело в том, что при ультразвуковом измельчении все частицы получаются примерно одинаковых размеров и очень небольшие. К отраслям промышленности, заинтересованным в получении мелкой равномерно измельченного вещества, следует отнести производство фотопластинок или фотопленки. Слой фотопленки, в котором непосредственно получается изображение, представляет собой желатину, в которой Краплены очень мелкие частички особого химического вещества, называемого бромистым серебром. Под действием света твердые частички бромистого серебра разлагаются, благодаря чему и возникает фотографическое изображение. Вы, наверное, знаете, что имея фотографический снимок, вы при желании можете изготовить карточку больших размеров, как говорится, увеличить фотографию. Однако фотографическое увеличение имеют определенные пределы. Рано или поздно достигаются такие увеличения, что делают видимыми отдельные крупинки бромистого серебра. Поэтому чем тоньше измельчено бромистое серебро в фотографическом слое пленки, тем большее увеличение можно получить. Естественно, поэтому для получения так называемых мелкозернистых фотопленок, допускающих очень большие увеличения, применили ультразвуковое измельчение бромистого серебра. Таким образом удалось изготовить пластинки с чрезвычайно мелкими зернышками бромистого серебра. Такие фотопластинки позволяют делать фотографические увеличения, которые невозможны при применении обычных пластинок. Раздробление помещенных в жидкость металлов ультразвуком подробно исследовала Соловьева. Кею были получены суспензии различных металлов в воде и в масле. Особенно легко измельчаются свинец и олово, труднее серебро и золото. Причиной измельчения здесь, вероятно, является опять-таки сжатие возникающих при озвучивании жидкости пузырьков. Кавитации, которая, как мы говорили, ведет к появлению огромных давлений в местах исчезновения пузырьков. Эти сжатия пузырьков действуют как микроскопические удары, измельчающие твердое тело. Измельчение ультразвуком с успехом пытались применить и в других отраслях промышленности. Так, с их помощью можно измельчать многие красители, что необходимо для лучшего качества окраски, сажу и другие химические вещества. Совсем недавно было предложено совершенно новое использование дробящей способности ультразвука. Ультразвуки применили для отделения приставших к тканям посторонних частиц, то есть, попросту говоря, для стирки белья. Для этой цели загрязненная ткань помещалась в мыльную воду, через которую пропускали ультразвук. Приставшие к ткани посторонние частицы отрывались от нее и ткань, Очищалась. Это были пока только опыты, однако обнаруженные преимущества ультразвуковой чистки по сравнению с обычной позволяют надеяться, что новый способ найдет себе практическое применение. Как выяснилось, при ультразвуковой стирке во много раз сокращаются расходы воды и время, необходимое для стирки. Особенно большое значение приобрело ультразвуковое измельчение в производстве некоторых лекарственных средств. Существуют лекарственные вещества, плохо растворимые или вовсе нерастворимые в воде. Подобные вещества применяются в виде суспензий или эмульсий. К таким веществам относится, например, камфора. Камфора нерастворима в воде, и поэтому ее нельзя ввести непосредственно в кровь больному с тем, чтобы она скорее достигла сердца. Если ввести в кровь такое нерастворимое в воде вещество, оно нарушит кровообращение человека и вызовет его смерть. Советские ученые изобрели способ ультразвукового измельчения камфорного масла, при котором образуется эмульсия со столь мелкими частицами, что ее можно безболезненно вводить в кровь больному. Это изобретение спасло жизнь уже многим гражданам нашей страны. В виде таких же эмульсионных препаратов употребляются сейчас многие лекарственные вещества, родственные сульфидину. Действие озвученных сульфамидных эмульсий превосходит действие этих препаратов, приготовленных без помощи ультразвуков. Ультразвук помогает не только приготовить новые и улучшенные лекарственные препараты, но он открывает и новые пути для введения их в организм человека. С его помощью можно вводить лекарства через кожу человека. Ультразвуки как бы проталкивают лекарства через мельчайшие отверстия в коже человека, не вызывая повреждения. Несомненно, что применение ультразвуков для приготовления новых лекарственных препаратов в ближайшие годы будет значительно расширено и принесет людям много пользы. В химической промышленности используются особые вещества, так называемые катализаторы, которые не входят в состав конечных продуктов химических превращений, во много раз ускоряют химические реакции. Очень часто катализаторы применяются в мелко раздробленном состоянии, и при этом, чем мельче раздроблен катализатор, тем сильнее его действие. Для раздробления катализаторов также можно использовать ультразвуки. Как показали советские ученые Горбачев, И северный звуки могут вызывать также действия, прямо противоположные описанным выше. Как известно, дым или туман состоят из очень мелко раздробленных твердых или жидких частичек, перемешанных с воздухом и оседающих благодаря малости своих размеров очень медленно. Если через сосуд, наполненный дымом, пропустить ультразвуковую волну, то частички дыма начинают быстро двигаться следуя за ультразвуковыми колебаниями. При этом они налетают друг на друга и при соударении слипаются, образуя более крупные частицы. Укрупненные частицы оседают гораздо быстрее и воздух освобождается от дыма. Для осаждения частиц различных размеров надо пользоваться звуками различной частоты. При этом ультразвук может осаждать пыль и сажу, частицы которых столь малы, что свободно проходят через обычные очистительные фильтры. Такой способ очистки воздуха от загрязнений, несомненно, найдет себе в будущем широкое практическое применение, поскольку воздух больших городов сильно загрязнен пылью и дымом заводов. Установив подобные ультразвуковые очистители, в заводских трубах можно сделать городской воздух таким же чистым, как воздух сельской местности восьмое звуки браковщики ответственные части почти всех машин изготовляются из металла размеры многих из них очень велики при изготовлении металлических деталей в них иногда образуются изъяны внутри металла могут возникать пустоты наполненные воздухом раковины металл может давать трещины которые нельзя обнаружить На поверхности могут встречаться вкрапления инородных тел. Наличие таких изъянов, или как их называют дефектов, в какой-либо детали машины сильно снижает ее прочность. Поэтому понятно, сколь важно уметь распознавать скрытые дефекты и вовремя забраковать неугодную деталь. Отрасль техники, занимающиеся отысканием скрытых изъянов в изделиях, называют дефектоскопией. Слово «дефектоскопия» происходит от соединения двух слов – «дефект», что означает «недостаток изъян», и скопию, «смотрю, наблюдаю». Советский Союз является родиной одного из наиболее совершенных способов обнаружения изъянов, а именно ультразвуковой дефектоскопии. Талантливый советский ученый Соколов сконструировал для этой цели несколько приборов – дефектоскопов. При постройке первого из них Соколов воспользовался способностью ультразвуков проходить через значительные толщи металла, почти не ослабляясь, и в то же время сильно теряя в мощности при прохождении даже небольших расстояний в воздухе. Для обнаружения изъянов последуемая деталь помещается в сосуд, наполненный какой-либо жидкостью, не проводящей электрического тока, например, минеральным маслом. Жидкости наливалась столько, что она покрывала исследуемую деталь целиком. В жидкости на дне сосуда располагалась кварцевая пластина, посылающая ультразвуковой луч снизу вверх. Пройдя исследуемое изделие, ультразвуковые колебания вызывали на поверхности жидкости характерную рябь, о которой мы уже говорили раньше. Если на пути луча в металле встречались пустоты, то в этих местах ультразвуковые колебания поглощались и характер ряби на поверхности изменялся, указывая тем самым на существование раковины внутри детали. Сходное изменение ряби наблюдалось и в тех случаях, когда на пути луча в металле встречались трещины. Этим способом можно было бы исследовать или, как говорят, прозвучить очень большие детали. В дальнейшем для того, чтобы избежать употребления громоздких сосудов, прибор был... Видоизменен. Кварцевый излучатель прикладывался снизу непосредственно к исследуемой детали. Для лучшего контакта между излучателем и исследуемой деталью помещалась капель картуки. Сверху на деталь ставился сосуд с маслом. За изменением ряби на поверхности масла в сосуде следили при помощи особого прибора. Позднее Соколов использовал для обнаружения изъянов прием, описанный нами в главе об ультразвуковом эхолоте. Во вновь сконструированных им приборах исследуемый предмет в течение очень короткого промежутка времени направляет ультразвуковой луч-разведчик. Этот луч бежит внутри исследуемой детали и отражаясь от различной поверхности ее возвращается в виде эха кварцевой пластинки, пославшей его на разведку. Пришедшее ультразвуковое эхо можно с помощью особых приборов сделать видимым. Картинка, наблюдаемая при этом, бывает иногда сложной. Когда на пути луча встречаются неоднородности, трещины или пустоты, рисунок эхо-сигналов изменяется, и рабочий, испытывающий деталь, узнает поэтому, что деталь отличается от нормальной. Искусство распознавания дефектов с помощью ультразвуков достигло сейчас высокой степени совершенства. Описанные выше приборы используются для разнообразных, очень точных исследований. При их помощи можно измерять глубину закаленных слоев металли, который для придания твердости был подвергнут закалке. Им же можно определять размеры различных изделий с точностью до долей процентов. Совсем недавно Соколов предложил новое, очень интересное применение для изобретенного им прибора. Мы уже говорили, что при землетрясении в земной коре распространяются волны. Очень интересно было бы изучить распространение волновых движений в земной поверхности на небольшой модели Земли. Волны, возникающие при землетрясениях, обладают очень большой длиной волны. Когда мы изучим процесс распространения волн на уменьшенной модели Земли, необходимо длины волн уменьшить во столько же раз, во сколько уменьшены и модели размера Земли. Это удается сделать, если воспользоваться ультразвуками с частотами от 100 тысяч до 1000 миллионов колебаний в секунду. Распространение волн в модели Земли изучается при помощи прибора, сходного с дефектоскопом. При этом удается на модели воспроизвести явления, наблюдаемые в природе, и таким образом проверить различные предположения о строении Земли. Девятое. Неслышимые звуки в природе. Ультразвуки играют большую роль в природе. Некоторые сведения об этом были получены совсем недавно и оказались столь интересными, что о них следует рассказать подробнее. Уже давно ученых заинтересовали некоторые особенности поведения летучих мышей. Как известно, летучие мыши обладают очень плохим зрением. Однако они прекрасно ориентируются в полете, и без промаха ловят на лету мелких насекомых, которыми питаются. Было высказано предположение, что при ловле насекомых мыши руководствуются не зрением, а слухом, которые у них отличаются исключительной остротой. Своими огромными ушами летучая мышь ловит малейшие шорохи, определяя безошибочно местонахождение своей добычи. Однако при этом остается все же совершенно непонятно, каким образом при плохом зрении Летучая мышь в темноте обнаруживает даже небольшое препятствие на своем пути. Такое препятствие, как тонкие ветки деревьев или телеграфные провода, на которые она никогда не натыкается. Впервые эти удивительные особенности летучих мышей внимательно изучал итальянский ученый Паленцани еще 250 лет назад. Решив выяснить, насколько зрение помогает мыши направлять свой полет в нужном направлении, он начал с того, что ослепил летучую мышь. К удивлению ученого оказалось, что слепая мышь столь же хорошо ориентируется в полете, как и мышь зрячая. Следовательно, незрение обеспечивает выбор правильного пути. Незрение помогает находить помеченную добычу, но может быть мышь находит свою добычу по обонянию, так как это делает охотничья собака. Чтобы убедиться, так ли это, ученый попытался плотно заткнуть летучие мыши нос мышь по-прежнему безошибочно выходила на свою добычу. Столь же безрезультатно оказалось лишение мыши вкуса, для чего он отрезал ей язык. Таким образом, из различных органов чувств, зрения, обоняние и вкус не влияли на способность летучих мышей находить правильный путь. Оставалось неясным, лишь какую роль при этом могли играть два еще не исследованных органов чувств, именно осязание и слух. Чтобы лишить мышь осязания, полонцании покрыл все тело ее лаком, но и это не помешало мыше ориентироваться в полете. Таким образом, приходилось допустить, что мышь находит себе дорогу по слуху. И действительно, стоило только плотно заткнуть ей уши, как мышь полностью потеряла способность ориентироваться, беспомощно натыкалась в полете на различные предметы. Эти опыты убедительно доказали, что слух играет особенную роль в жизни летучих мышей. Именно он помогает им находить себе верный путь, предупреждает о препятствиях, столкновения с которыми надо избежать. Совершенно неизвестно, однако, оставалось, какие звуки предупреждают мыши о препятствиях. Что перестает слышать мышь, когда ей затыкают уши? Удивительный ответ на этот вопрос был найден лишь совсем недавно. После того, как ученые узнали об изумительном свойстве ультразвуков распространяться в виде узкого луча, Возникла мысль о том, что ориентировка летучих мышей связана с неслышимым обычным ухом ультразвуковым сигналом. Можно было предположить, что летучие мыши сами посылают ультразвуковые сигналы и находят дорогу, слушая эхо своего ультразвукового крика. Ученым было известно, что при полете летучая мышь действительно издает своеобразный писк, однако ориентироваться при помощи него Мышь не может, поскольку обычный звук распространяется одновременно во многих направлениях. Поэтому было необходимо узнать, не издает ли мышь помимо слышимых звуков, также и ультразвуки. С помощью специальных приемников ультразвука было доказано, что летучая мышь во время полета издает через правильные промежутки времени короткий неслышимый обычному уху писк. Для этого она держит рот в полете широко открытым. Длина волн ультразвукового сигнала, посылаемого летучей мышью, немногим больше половины сантиметра, а рот ее в ширину имеет полтора-два сантиметра. Такое соотношение в размерах делает ультразвуковой сигнал направленным на подобие сигналов, посылаемых ультразвуковыми локаторами для обнаружения подводных лодок, о которых мы уже рассказывали. Отдельные сигналы длятся всего около одной сотой доли секунды. Намереваясь взлететь, летучая мышь издает За одну секунду 5-10 подобных сигналов, а в полете она кричит еще чаще, сдавая до 30 сигналов в секунду. Специальными опытами ученые доказали, что летучая мышь действительно слышит ультразвуковые сигналы. Послав ультразвуковой сигнал, летучая мышь своими огромными ушами чутко прислушивается к эху своего крика. И как только эхо до нее доходит, она издает следующий сигнал. Чем ближе препятствие, тем быстрее возвращается сигнал и, следовательно, тем чаще кричит мышь. Если все происходит так, как мы описали, то летучая мышь должна издавать около 8 сигналов в секунду, когда расстояние до препятствия около 20 метров, и увеличивать их число до 60, подлетая к препятствию на расстояние в 1 метр. В природных условиях летучие мыши ведут себя именно таким образом, и это убеждает нас в правильности наших предположений. Быстрое ослабление мощности ультразвука с увеличением расстояния пройденного в воздухе сильно ограничивает способность летучих мышей обнаруживать препятствия. Вероятно, они не могут обнаружить предметы, отстоящие более чем на 20 метров от них. Кроме ультразвука, летучие мыши издают также и слышимый писк, который, надо думать, предназначен у них для разговора друг с другом. Так природа предвосхитила мысль человека, осуществив задолго до него ультразвуковой локатор. 10. Действия ультразвуков на живые существа. Уже в первых опытах с ультразвуками было обнаружено, что они действуют на живые существа. И хотя не все относящееся к этим действиям известно, нам все же следует рассказать об этом свойстве ультразвуков. Первое из замечательных действий ультразвука и, пожалуй, наиболее легко объяснимое из них, это быстрое умерщвление ультразвуком простейших живых существ. Советские ученые Далива добровольский и Кузнецов установили, что простейшие живые существа, так называемые инфузории, живущие почти во всех водоемах, погибают при озвучивании в течение нескольких секунд. Эту судьбу делят с ними и другие микроорганизмы, населяющие водоемы. С помощью микроскопа ученые убедились в том, что ультразвуки разрывают на части нежные тельца этих существ. Иначе действуют ультразвуки на маленьких рыбок и головастиков. Вот перед нами сосуд с водой, в котором весело плавают маленькие юркие рыбки. Но что это происходит? Почему движения рыбок потеряли былую уверенность? Почему вдруг рыбки беспомощно всплывают животами кверху на поверхность воды и тщательно пытаются принять нормальное положение? Причиной необычного поведения рыбок являются ультразвуковые колебания, проникшие в воду и лишившие рыбок способности сохранять равновесие. Достаточно выключить источник ультразвука, и рыбки вновь будут весело плавать, как будто с ними ничего не приключилось. Не сознавая того, что миновала их близкая гибель, потому что стоило лишь увеличить мощность ультразвука, и рыбки были бы убиты. Сходно действуют ультразвуки и на головастиков. Способность ультразвука убивать простейшие организмы нашла себе применение в науке, называемой бактериологией. Бактериология изучает жизнь и свойства мельчайших живых существ бактерий. Ультразвуки оказались полезными в борьбе с бактериями, вызывающими многие тяжелые заболевания. Практически все бактерии, вызывающие заболевания человека, гибнут под действием ультразвука если только они предварительно были выделены из организма. Именно поэтому было предложено применять ультразвук для обезвреживания воды и различных пищевых продуктов. Практически очень важно то, что пропуская ультразвук через жидкость, содержащую бактерии, вызывающие заболевания, можно приготовить лечебные сыворотки, повышающие сопротивляемость человека болезней сообщающие ему невосприимчивость или, как говорят, иммунитет к данному заболеванию. Озвучивая различные бактерии, можно выделить из них особые характерные для них яды, токсины. Разрушительное действие ультразвука распространяется и на так называемые вирусы, вызывающие многие опасные заболевания. Советскому ученому Кутейщикову удалось ослабить вирус, вызывающий сытной ТИФ, действуя ультразвуком в течение всего одной секунды. Под действием ультразвука жизненные процессы могут не только останавливаться, но и наоборот ускоряться. Так, например, озвучивание семян гороха приводит к бурному развитию всего растения. Можно было бы привести и другие примеры, когда действие ультразвука способствует протеканию жизненных процессов. Природа действия ультразвука на живые существа полностью не выяснена. Вероятно, большую роль при этом играет способность ультразвука раздроблять жидкие и твердые тела. Несомненно также, что большое значение имеют образующиеся в жидкости мельчайшие пузырьки газа, те самые кавитации, о которых мы уже говорили. Можно быть уверенным, что в ближайшем будущем разнообразные действия ультразвука на живые существа найдут себе еще большее применение, а наши сведения о природе их станут более полными. 11. Ультразвуковой микроскоп. Ученым Советского Союза принадлежит ведущая роль в деле изучения и использования неслышимых звуков. Совсем недавно ими вновь одержана большая победа. Советский ученый Соколов, о котором мы уже говорили, изобрел новый замечательный прибор, названный им ультразвуковым микроскопом. В отличие от обычного оптического микроскопа, Ультразвуковой микроскоп позволяет получить увеличенное изображение предметов, находящихся внутри непрозрачных тел. С его помощью можно наблюдать твердые предметы, помещенные в непрозрачную жидкость, или трещины, пустоты и неоднородности внутри твердых тел. Согласно расчетам, с помощью ультразвукового микроскопа можно получить увеличение в сотни, тысячи и даже десятки тысяч раз пьезоэлектрическая кварцевая пластинка посылает ультразвуковую волну, падающую на излучаемый предмет и как бы освещающую его. Отраженная от рассматриваемого предмета ультразвуковая волна направляется специально устроенным приспособлением, называемым ультразвуковой линзой, на вторую пьезоэлектрическую, например, кварцевую пластинку приемник. Приемная пьезокварцевая пластинка служит дном стеклянного сосуда, напоминающего радиолампу, употребляемую в ламповых радиоприемниках. Под действием падающих на нее ультразвуковых колебаний электрическое состояние приемной пластинки изменяется. Вызванные таким образом изменения в электрическом состоянии усиливаются специальным усилителем и поступают на прибор, составляющий основную часть телевизоров. О телевизорах и телевидении смотри брошюру Гладкова дальновиденье научно-популярной библиотеки. На экране последнего прибора и получается увеличенное видимое изображение рассматриваемого предмета. Для ультразвукового микроскопа важно получить колебания с очень короткой длины волны, так как чем короче длина волны ультразвука, тем более тонкие детали мы можем обнаружить в рассматриваемом предмете. Соколову удалось получить ультразвуки с частотой в миллиарды колебаний в секунду, и он не считает, что это является пределом. Длина волны подобного ультразвука в воде составляет всего несколько сто долей сантиметров. Подобные ультразвуки во многих отношениях напоминают световые волны. При рассматривании изображения в ультразвуковом микроскопе следует помнить, что светлые и темные части изображения не совпадают со светлыми и темными частями обычных для нас изображений. Небольшие пустоты в твердых телах Мы ожидали бы видеть как просветы на изображении, в то время как в действительности они наблюдаются как более темные места, так как ультразвуки в них поглощаются. Именно поэтому с помощью ультразвукового микроскопа можно распознавать наличие тончайших, как говорят, капиллярных трубочек в твердых предметах. То обстоятельство, что ультразвуковой микроскоп позволяет рассматривать в увеличенном виде предметы, находящиеся в любом непрозрачном, твердом или жидком теле, обеспечивает широкое применение этого прибора в самых разнообразных областях науки и техники. Заключение. Было время, когда ученые думали, что знают о звуках уже все. Но это было неверно и никогда не будет верным. Гений человечества Владимир Ильич Ленин учит нас тому, что природа бесконечна и неисчерпаема. Как раз в то время, когда казалось, что в науке о звуке все уже выяснено, была открыта новая увлекательная страница знаний – учение о неслышимых звуках. Неслышимые звуки имеют одновременные черты, роднящие их, и черты, отличающие их от обычных слышимых звуков. Об этом рассказывалось в этой маленькой книжке. Конечно, в таком коротком рассказе нельзя описать всех особенностей и всех возможных применений неслышимых звуков. Мы не рассказали о многих применениях неслышимых звуков в научных исследованиях, а ведь с их помощью можно было узнать много интересного. Ультразвуки позволяют определять состав, как говорят химики, анализировать жидкости смеси, изменять механические свойства многих материалов, исследовать процессы, протекающие в различных телах и так далее. Самые труднонаблюдаемые явления, происходящие при Соударение мельчайших частиц веществ, молекул, можно изучать при помощи ультразвуков. Широкое развитие науки о неслышимых звуках в Советском Союзе ярко демонстрирует преимущество социалистической передовой науки по сравнению с реакционной капиталистической наукой. Ведущая роль в исследовании ультразвуков и в отношении к различным способам их использования принадлежит, несомненно, советским ученым. Над этими задачами работают многочисленные лаборатории различных исследовательских институтов нашей Родины. Их работы направлены на благо всего человечества. В ближайшие годы наши соотечественники, несомненно, обогатят эту область науки новыми ценными открытиями, которые будут способствовать счастью людей, которые будут ускорять наше движение к конечной цели, к построению коммунистического общества. Содержание Введение страница 3. Первое. Что такое звук? Страница 4. Второе. Неслышимые звуки? Страница 10. Третье. Как получают ультразвуки? Страница 12. Четвертое. Как слышат неслышимые звуки? Страница 15. Пятое. Первые применения ультразвуков? Страница 17. Шестое. Химия звуков? Страница 21. Седьмое. Дробящий звук. Страница 24. Восьмое. Звуки браковщики. Страница 28. Девятое. Неслышимые звуки в природе. Страница 31. Десятое. Действия ультразвуков на живые существа. Страница 34. Одиннадцатое. Ультразвуковой микроскоп. Страница 36. Заключение. Страница 38. Цена 65 копеек. Государственное издательство технико-теоретической литературы. Научно-популярная библиотека. Конец книги. Текст читал комиссар.